«Этот юг, о, это нега!» Лето вышло дождливое. Меня привезли из жердяев и положили в больницу с гайморитом. Делали проколы. Холодная грязная морозовская больница, полчища тараканов. В разгар лета, осень, за окном. Чтобы прогреть изгибы внутри моей головы под названием Гайморовой полости, родители решились, наконец, на путешествие. Мы в Одессе. О, этот юг! О, это нега! В шестистах километрах севернее пырил Чернобыль. На выходные приезжали киевляне, чтобы вымыть из себя радиацию морской водой. Пансионат «Сиреневая рощи находился между пляжем и духовной семинарией мужского свято-успенского монастыря. За оградой дача патриарха Пимена с фуникулером, спускавшим железную кабинку к морю. Дальше туберкулезный диспансер. Вечерами чахоточники бродили парочками. Они были настроены на любовь пели песенки под гитару, по утрам звон колоколов смешивался с громкими звуками любовной лирики из магнитофонов и транзисторов больных и здоровых купальщиков. Я удивилась этой публике, такой оптимистичной и спортивной, упитанным хохотушком в кепках, играющим в мяч, вместе с которыми при каждом прыжке подпрыгивали их шарообразные груди и их ухажерам-культуристам. На юге все такие радостные, не то что у нас в жардяях Мы ходили в семинарию глазеть на красивые лица юных семинаристов. Они были веселы и смотрели вокруг жадными грешными глазами. На толстенных архимандритов, блестевших на солнце на пузными крестами. Мама называла их архимордитами. У черниц, приходивших из далекого женского монастыря к обедни, были простонародные лица, потные от жары. Проходя вечером мимо окон семинарского общежития, мы непременно видели наполовину пролезшую в окно задастую блондинку в черной юбке с разрезами и ажурных колготках. Из окон слышались частушки и тягучий голос баяна от которой семинаристы должны были учить свои акафисты. Временами это веселье прерывалось странным образом. Семинаристы обрывали свой гогот и пение и начинали монотонно бубнить молитву, а также внезапно ее обрывали. Опять слышались звуки баяна. Оказалось, что этот вынужденный перерыв совершался для проходившего мимо наставника но недолго пришлось нам наслаждаться жизнью в Одессе. В городе трое умерла от холеры, родители были в сильном страхе. К тому же у меня начались неполадки с желудком, и матери пришло на ум, что у меня холера. Однажды мне даже приснилось, что холерные вибриоты кишат у меня в животе, как головастики в болоте за нашей жердяйской речкой Истрой в утешении родители купили мне розовые штаны бананы с карманами по швам я их надела и съехала с травянистой горы на заду пожалуйста зеленые пятна город затих в страхе перед холерным вибрионом житель колыбы треугольного сооружения на две койки дед в железных очках хвастливо рассказывал моим родителям в гражданскую против холеры. У нас было два средства — калоши и перцовка. — Как калоши? — спросил отец. — Заходишь в холерный барак, все заблевано, ну, как же тут без калош? В городе холера, а вокруг белые. Подходишь к бараку, а там толпа родственников. Плачут, а в холерный барак войти боятся. Какие же из них бойцы революции? А надо вдохновить. Делаешь рукой взмах, внимание, берешь двух свидетелей и входишь в барак. — В калошах? — не успокаивался отец. «Натурально — Натурально. Пожимаешь руки умирающим, поддерживаешь словом. После этого выходишь из барака, достаешь из кармана воблу и спокойно ее ешь. На виду у всех. Так сегодня побеждается страх перед холерой. А завтра эти родственники с винтовками побеждают врага. — Погодите, ну как же Наполеон ходил в барак к своим холерным солдатам? Как же в египетскую компанию? — удивлялся отец. — Не знаю, не знаю. Дед заширкал тапками по дорожке. — Жалко, дедушку, еще одно поражение, — сказала я. Он-то надеялся, что проберет нас своими разговорами, и мы переедем жить в его двухместную колыбу, а он в наш номер с унитазом. Вскоре мы бежали в Евпаторию на теплоходе Киргизстан. Ночь у нас трясло штормом. В Евпатории холерный вибрион сидел уже в бутылках с кефиром, а в довершении мы узнали, что в ту штормовую ночь следом за нами шел большой теплоход, навстречу своей беде. Он столкнулся возле Новороссийска с грузовым судном. Перетонули сотни людей. Накануне отъезда из Евпатории мы получили бабушкино письмо. Дед читал репортаж о катастрофе и рыдал впервые на ее глазах. Ведь мы ему телеграфировали день нашего отплытия. Число совпадало с днем отправки потерпевшего бедствия теплохода. Бабушка также писала о дедовой болезни. Сейчас ему хуже. Далее, по своему обыкновению, бабушка жаловалась. Жертвует собой и плохо питается. Мама ходила и причитала. — Гоняется за нами холерный вибрион. Чернобыль нас травит. Маша, угадай, какое место нас любит? — Жердяи, — улыбалась я. — Туда и вернемся.